Руководившая огромным и прославленным агентством Пенелопа Фиттис не была публичным человеком и крайне редко показывалась на людях. Несмотря на всю свою известность, большую часть времени она проводила в тиши своих апартаментов в доме Фиттис на Стрэнде, который был и её жилищем, и штаб-квартирой её компании. Разумеется, стопроцентной отшельницей она не была. Каждый год Пенелопа Фиттис несколько раз появлялась на важных церемониях таких, например, как традиционная панихида в память о погибших на задании агентах, которая проводилась возле их могил на кладбище за плацем конной гвардии. Время от времени её можно было также заметить, едущей в серебристом Rolls-Royce на деловую встречу в корпорацию Sunrise или Fairfax Iron. Ладно, с этим всё более или менее понятно, но получить приглашение от неё самой это, знаете, Было ничто из ряда вон выходящее, поэтому никто из получивших её приглашение и подумать не мог, чтобы не прийти, даже если Пенелопа Фитис его не слишком интересовала. Не знаю, впрочем, можно ли было найти человека, которого она не интересовала, особенно среди тех, кто работал в парапсихологических агентствах. Нас она во всяком случае интересовала, причём очень сильно. Однако, несмотря на это, На встречу с Пенелопой Фиттис отправились лишь мы с Локвудом. У Хульли на этот день давно была назначена важная для нее встреча, а Джордж собрался в библиотеку. Увидимся вечером, сказал он, уходя. Я, наверное, вернусь позже вас и надеюсь не один, а с книгой. Тоже будет о чем поговорить. А вы идите повидайте с Пенелопой, или Марисей, или черт его знает, кто она на самом деле. Загляните ей в глаза и постарайтесь это понять. Расскажите мне потом, что вы увидели. Ну что ж. Первое, что мы увидели, подходя в ранних вечерних сумерках к огромному серому зданию на Стренде, были ручейки кисти кавшихся сюда оперативников из хорошо известных нам агентств. Милькали лиловые куртки агентства Гримбл, небесно-голубые оперативников из Теморт. Полосатые розовые блейзеры франтов из компании Melin Camp, ну и так далее. Все они собирались возле клумб, на которых из живых лилий были вынычены фигуры вставших на дыбы единорогов. Отсюда прибывшие по приглашению Пенелопы агенты медленно проходили внутрь сквозь вращающиеся двери из матового стекла. Как правило, собирать в одном месте столько агентов из стольких соперничающих друг с другом агентств было настолько фресковано, как сажать в один мешок дюжину котов. Это соперничество было настолько острым, что ещё совсем недавно приводило к взаимным оскорблениям, уличным стычкам и даже дуэлям с непредсказуемым исходом. Однако сегодня, когда над всеми агентствами нависла угроза потерять свою самостоятельность, Всем стало не до конкурентов. Каждый опасался за себя и с тревогой думал о завтрашнем дне. Заклятые враги заходили в открытые для них двери дома Фиттис, хмуро посматривая друг на друга, обмениваясь сквозь зубы невнятными приветствиями. Вместе со всеми стекленные двери прошли и мы с Локвудом, и через громадный вестибюль направились в конференц-зал, сопровождаемые пристальными взглядами. многочисленных оперативников в серебристых куртках агентства Фиттис. Местом встречи с приглашенными мисс Фиттис выбрала сегодня огромный колонный зал. Этот зал давно стал одной из достопримечательностей Лондона, величественный, украшенный сверкающей по золотой, с мраморным полом и расписным потолком, демонстрирующий богатство агентства и напоминающий о его славной истории. В центре зала поднимались ввысь девять тонких изящных колонн из серебряного стекла. Они были похожи на стройные березы, а внутри каждой из колонны хранился какой-нибудь знаменитый артефакт. Этими артефактами слушали мощные парано-психологические источники, собранные самой Марией Фиттис и ее партнером Томом Ротвеллом в самый первый период возникновения проблемы. Днём поражавшие впечатлением посетителей артефакты освещались электрическими лампами. По ночам внутри колонн в призрачном зеленоватом свете скользили заточённые внутри стекла злые духи. Среди толпы сновали официанты с подносами. Мы с Лукводом взяли по стакану сока и не торопясь и не высовываясь вперёд, вошли вместе со всеми в зал, где для нынешнего собрания уже расставили ряды кресел. Там мы сразу же наткнулись взглядом на баннер, натянутый на дальней стене зала, на котором чёткими чёрными буквами было написано всего лишь два слова: Инициатива Фитнес. Под баннером, на небольшом, приподнятом над залом помосте, была установлена трибуна, накрытая тканью с изображённым на ней серебряным единорогом. Эта драпировка живо напомнила мне другую ткань, ту, которой был покрыт гроб Марисы. стоящей в крипте её мавзолее совсем неподалёку, буквально через дорогу отсюда. Вскоре зал заполонили представители всех-всех всех независимых агентств. Даже от агентства Банчерча, потерявшего своего руководителя, прибыли двое испуганного вида юнцов. Когда в зале почти не осталось свободных мест, двери закрыли, притушили свет, и внутри стеклянных колонн сразу же появились, зашевелились призрачные фигуры. напоминавшие при чудливых глубоководных рыб. Медленно пошли вдоль рядов официанты, держащие в руках серебряные подносы с насаженными на пластиковые шпажки маленькими бутербродами, канапе. Локвуд взял у проходящего официанта свернутый в трубочку крошечный форшерованный блинчик, задумчиво прожевал его и негромко сказал: "Забудь про старый Тавна Лалюси. Лучше посмотри вокруг. Вот это и есть настоящий театр." Я не могла оставаться такой же спокойной, как Локвот. Сообщение, которое нам предстояло услышать, будет, мягко говоря, не из приятных, и я это знала. Но что имел в виду Локвот, говоря о театре, поняла, причем поняла отлично. Роскошный зал, подавляющие гостей своим величием и роскошью, какой бы яркой ни была толпа самих гостей в разноцветных куртках со сверкающими в свете люстр рапирами. Она терялась на фоне величественного, расзолоченного зала, в котором люди казались крошечными, нелепыми букашками. Сверху, с потолочных фресок, строго смотрели на нас лица легендарных оперативников, первых мучеников агентства Fitis, погибших в неравных боях с проблемой. Прозрачные стеклянные колонны мерцали драгоценными шкатулками. Что и говорить, умело принимать гостей пинелу по Fitis или всё-таки Марисса? Тебе лучше снять рюкзак, Люси, сказал мне Локвуд. Поставь его на пол. Будет меньше привлекать к себе внимание. В отличие от других лондонских агентств, мы в Локвуд и компания никогда не заморачивались насчёт униформы, и поэтому даже без моего рюкзака выделялись на общем фоне. Локвуд пришёл на сегодняшнюю встречу, как всегда, одет им с иголочки: костюмчик, белая рубашка, галстук. Я же была в рабочей одежде, и не потому, что мне нечего было надеть, или я не люблю платья. Нет, принарядиться я тоже не прочь, но прикиньте сами, как будет выглядеть девушка в красивом платье и при этом с большим рюкзаком за плечами. Странно будет выглядеть, согласны? А так, если кто и спросит, почему я с рюкзаком, могу ответить, что прямо отсюда отправляюсь на работу. И между прочим, не совгала бы при этом. потому что у нас действительно была пара пустяковых дел в Сохо, куда мы с локвудом собирались заглянуть по пути домой. Я сняла рюкзак и поставила его на п. Откинула верхний клапан, оставив тёмную, но не вызывающую подозрений щель. Но ну, ни фига себе. Немедленно зазвучал у меня в голове голос черепа. Шикарность есть стала. Пафосно. Просто тошнит от позолоты. Нет. Раньше, когда я попал сюда в прошлый раз, здесь все было по-другому, попроще. Несколько дешевых выставочных стендов, да пара продавленных диванов и больше ничего. Слушай, а где Марисса-то? Там у помоста не она, точно не она. Просто стоит какой-то прыщавый мальчишка и доедает сосиску в тесте. Надеюсь, даже тебе это видно, наблюдательная ты наша. И парня прощавого вижу и знаю, что ее еще нет. Негромко пробурчала я в ответ. Мы ждем. Видишь, кафедру. Вон там она и появится. Я ногой подвинула рюкзак немного вперед и сказала, повернувшись к Локвуду: "Череп чушь какую-то несет. Явно нервничает. Впрочем, и я тоже. Напрасно. Волноваться не стоит. Мы же среди друзей." Хмыкнул Локвуд. И кивком головы указал в сторону кафедры, рядом с которой, прислонившись спиной к стене, со скучающим видом стоял сэр Руперт Гейл в ядовито-зеленом костюме. Он перехватил мой взгляд, криво усмехнулся и едва заметно помахал мне рукой. "Давай прирежем его, а?" предложила я. "Я бы с удовольствием," улыбнулся Локвот. "Только шелкопачкать кровью эти мраморные полы." Он взял у проходившего мимо нас официанта ещё один стакан сока и спросил: "В тебе товы приходить, Люси?" "Нет. Не понимаю, как ты можешь оставаться таким невозмутимым?" "Айсберг." "Именно. Айсберг. Плыву по течению, как и все остальные в этом зале. Ничего другого нам просто не остаётся." Внешне лорд выглядел таким же расслабленным, как сер Руперт, но глаза у них обоих беспокойны. безостановочно двигались, прощупывая взглядом все уголки зала. "Слушай, Люси, ты не будешь возражать, если мы передвинемся чуть ближе к колонне, а? Там можно будет даже слегка вздремнуть, если выступление Пенелопы слишком затянется". Это была самая дальняя от кафедры колонна, за спинами почти всех, кто сидел в зале. Она светилась бледно-голубым огнём, а внутри неё, за стеклом, На стальной подставке поблескивал зазубренный зловещего вида нож. Это был тот самый нож, которым полсотни лет назад творил свои ужасы клепхамский мясник. Если посмотреть на этот нож вблизи и под нужным углом, обнаруживался и призрак самого мясника. Он всегда висел над своим оружием и не отлетал от него. Можно было бы сказать, что это самый спокойный из девяти заточенных в колоннах этого зала злых духов. Если бы не громкие его пле, приведенных сюда на экскурсию школьников, у которых при виде клепхамского мясника не выдерживали нервы, дело видите ли в том, что когда разъяренная толпа настигла наконец этого серийного убийцу, то его не сразу вздернули на ближайшем столбе, но сначала вырвали у него глаза и вообще изрядно помяли ему личика. Где-то вдалеке хлопнула дверь. Шум в зале немедленно стих, перейдя в чуть слышный нервный шепот. Голоса приглашённых гостей шелестели теперь, как сухие опавшие листья, которые гонит по дорожкам осенний ветерок. Сэр Руперт повернул голову к боковым дверям зала и кивнул. Послышался приближающийся перестук высоких каблуков. Ой-ой. Признёс у меня в голове голос черепа. Она идёт. В ту же секунду Локвуд взял меня под локоть и сказал: Слушай внимательно всё, что она скажет Люси. Постарайся ничего не упустить. Мне важно знать каждое её слово. Постой, а ты-то что собираешься? И тут в зал вошла Пенелопа. Она легко шагала по кафедру в свете электрических ламп. Стройная высокая женщина с длинными чёрными волосами, свободно спадающими ей на плечи. На ней было тёмно-зелёное платье с юбкой до колена. выгодно облегающая её фигуру, элегантная, но в то же время не парадная, а деловая. После того, что я в последнее время узнала о Пенелопе или Мариссе, меня больше всего поразило то, что она так похожа на самую обыкновенную женщину. Смешно, да? Спокойно и уверенно зайдя на помост и встав за кафедру, Пенелопа сверкнула белозубой улыбкой и сказала: "Всем добрый вечер. Низкий властный голос, который невозможно спутать ни с каким другим. Голос, от звука которого у меня перехватило дыхание. Голос Пенелопы Фиттис, директора агентства Фиттис и временный управляющий агентством Ротвуд, а по сути, главы всех лондонских оперативников-парапсихологов. На протяжении нескольких последних месяцев она была центром притяжения наших усилий, мыслей и опасений. мечтаний и планов. Всё исходило от неё, от её силы, власти, от её тайны, и куда бы мы ни направлялись, все пути вновь приводили нас к ней. Впрочем, едва войдя в зал, Пенелопа приковала к себе внимание всех, кто в нём собрался. Она отражалась в сотнях бокалов с вином, стаканов с соком, в девяти колоннах из серебряного стекла, в тысячах хрустальных подвесок на люстрах. А я не удивилась бы, увидев что проводить Пенелопу взглядом, повернулись дафы заточённые внутри стеклянных колонн призраки. Вытянулись по стойке смирно стоявшие вдоль стен охранники в серебристых куртках. Двое из них вскинули к виску руки, отдавая честь своей хозяйке. Мои коллеги, оперативники из других агентств, честь ей не отдавали. Однако тоже подобрались и молча застыли на своих местах. И только сер Руперт продолжал расслаблено подпирать стену. хотя он и не сводил глаз с Пенелопы, внимательно следил, как она делает глоток воды из стоящего перед ней стакана, как перебирает свои бумаги, как поднимает голову, чтобы ещё раз ослепительно улыбнуться притихшему залу. Я очень рада, что вы смогли отлажить свои дела и прийти сегодня вечером на эту встречу. Очень ценю это, потому что знаю, насколько вы все заняты. оценивающим взглядом она обвела всех нас, и старых, умудрённых жизненным опытом супервайзеров, и зелёных безусых агентов. Ещё я хочу поблагодарить руководство Depic за предоставленную мне честь принять вас всех у себя. Этот зал повидал на своём веку немало легендарных личностей. В нём не раз проходили исторические совещания и встречи. Моя бабушка Марисса любила использовать этот зал Её бабушка Марисса. Услышав это имя, я подалась вперёд в своём кресле и нахмурилась. Меня не интересовало, как использовала этот зал бабушка Марисса. Меня интересовал совершенно иной вопрос, а именно, кто сейчас стоит передо мной за этой кафедрой? Пенелопа или всё-таки сама Марисса? Отсюда, издалека, Пенелопа не выглядела на 80 лет, которые должны были исполниться Мариссе. Никак не выглядела. Эй, Череп, прошептала я. Да ее видишь? Вижу, но очень плохо. В основном чьи-то ноги. Причем кто-то из агентов постоянно трясет своей ногой, как лошадь. Но ты можешь сказать, она это или не она? Ага, она. Это Марисса. Это и ежу понятно. Она с сомнением покачала головой и повернулась к Локвуду. А ты что думаешь? А он ничего не думал. Я сидела у колонны одна. Локвуд, куда ты исчез? Такое и раньше не раз случалось. Мне пора было привыкнуть к таким фокусам и не удивляться, да и не переживать особо. Но в тот вечер нервы у меня были на взводе. Я мысленно выругалась и принялась искать Локвуда глазами, но в зале его не было. Повторюсь, Я знаю, как сильно вы заняты. Пенелопа зря времени не теряла и цели устремлённо приближалась к самому главному. Но только заняты, я думаю, не совсем правильное слово. Недостаточно сильное, согласитесь. Вы перетрудились, вот так будет ближе к истине. Мы с вами не жалеем себя, пытаясь сдержать поток сверхъестественных сил, захлестнувших нашу великую страну. Она элегантным шестом указала в сторону колонн. Вы видите эти колонны? Эти знаменитые колонны, напоминающие о ранних днях борьбы с проблемой. В них девять легендарных реликвий. Когда моя бабушка одержала победу в схватках с такими призраками, как Верзилох и Юхенратти и Клепхамский мясник, она подумала, что выиграла войну. Когда она загнала Морданский полтергейст назад в его серебряный чайник, Ей и в голову не могло прийти, что спустя всего два поколения подобные подвиги станут обычным делом, которым каждую ночь занимаются многие отважные и самоотверженные молодые люди. Мы с вами могли бы наполнить своими артефактами сотни, тысячи таких колонн. Однако, однако уфосом, с которыми мы сталкиваемся ежедневно и ежечасно, не видно конца. А какую цену нам приходится платить, чтобы удерживать нашу линию обороны? Ещё один глоток воды. Новый взмах роскошной гривы чёрных, как вороново крыло, волос. На шее Пенелопы блестело золотое ожерелье, украшенное какими-то камешками, бриллиантами, наверное, какими же ещё. Камешки переливались в свете ламп. Пенелопа молчала. Всех муров ждали продолжение, уже заранее зная, каким оно будет. Мы все помним трудную чёрную зиму, об она заговорила Пинелупа. Самую длинную, самую худшую за всю историю проблемы. Количество смертных случаев достигло своего максимума, особенно среди оперативников маленьких агентств, не обладающих достаточными ресурсами: денежными, техническими, людскими. Она обвела притихший зал своими блестящими тёмными глазами. Вспомните ту зиму, Вспомните, сколько ваших юных друзей, товарищей, знакомых погибло в те жуткие месяцы, пытаясь спасти нашу страну. Вспомнили? Из наших никто не погиб, сказала я себе под нос. Агентство Локвуд и компания нормально пережило ту зиму. Я глянулась по сторонам. Как и следовало ожидать, Локвуд не вернулся. Приближается новая зима. продолжила тем временем Пенелопа Фитис. Эксперты предсказывают, что она будет ничуть не легче предыдущей. Скажите, кому-нибудь из вас хочется увидеть новые ряды маленьких могил позади плаца конной гвардии? Вы хотите, чтобы кто-то из ваших сотрудников оказался там? Конечно же, вы скажете нет, и будете абсолютно правы. Мы не должны Мы не имеем права вновь допустить такую высокую смертность среди агентов. Рада сообщить вам, что этот вопрос рассматривался в Depic, и его руководство приняло целый пакет решений. Тут Пенелопа Фитис взглянула на висевший у неё за спиной баннер и элегантно взмахнула рукой, указывая на него. Да, они назвали этот пакет инициатива Fitis. Суть моего предложения состоит в следующем: Вместо того, чтобы позволить Депик закрыть все маленькие агентства, я согласилась взять их на предстоящую зиму под защиту своей объединённой группы Fitte Srotval. Мы обеспечим маленькие агентства дополнительными денежными и техническими средствами, дадим новых оперативников, возьмём на себя контроль над сложными операциями. Этот договор начнёт действовать с конца октября и продлится до марта следующего года. После чего мы рассмотрим, насколько эффективным было это решение. По залу пронёсся долгий общий вздох. Ведь в зале не дураки сидели. Всем был понятен тайный смысл слов Пенелопы. Отныне все маленькие агентства переходили под её контроль. Нравится это кому-то или не нравится. Мне трудно было догадаться так, что следующей весной эту дьявольскую инициативу фиттис признают оправдавшие надежды и у законят навсегда. Рядом с собой я уловила какое-то движение. Взгляд вотвернулся. Нет, это была тень, промелькнувшая внутри колонны из серебряного стекла. Оглянувшись, я с отвращением увидела полупрозрачную голову Клепхомского мясника, прижавшуюся к стеклу и шевелившую губами. Пустыми глазницами эта тварь пялилась прямо на меня, а я невольно вздрогнула. И тут же у меня в голове зазвучал знакомый голос черепа. "Ну ты, Гаврик пустоглазый, поищи себе своего собственного человека, а эта девушка у Фея занята. Так что давай, плыви отсюда". Потом он продолжил, обращаясь уже ко мне. "Приглянулась ты ему Люси? А знаешь почему? Сказать? Так вот, дашь сквозь толстое серебряное стекло Даже с дырами вместо глаз этот красавец унюхал, что ты побывала на другой стороне. Как такое возможно? – поежилась я. На тебе остался запах шок другой стороны. Это как слабый аромат духов, только смыть его невозможно. Он останется на тебе до самой смерти, и налог будет тоже. Но по сравнению с Марисой ты пахнешь очень слабо, едва ощутимо. А вот она провоняла насквозь. Другой стороной. Аха. Тебе может показаться, что Марисса хорошо выглядит, такая юная и свежая, но это вовсе не потому, что она занимается йогой и сидит на диете. Это я тебе точно говорю. Привет, Люси. Я вновь почувствовала рядом с собой движение, но на этот раз это был не Клепхомский мясник, к которому я так приглянулась, а Локвуд. Я сразу заметила его порозовевшие щёки и выступившие на висках капельки пота. Он попришнему держал в руке стакан сока и спросил меня, отхлебнув из него: "А я пропустил что-нибудь важное?" Я посмотрела на Лוקвуда, чувствуя, как моя тревога за него сменяется раздражением, и ответила: "Ничего существенного, если не считать всю речь Пенелопы". А Пенелопа тем временем завершила свое выступление несколькими избитыми фразами, улыбнулась, помахала ручкой и цок-цок-цок подцокала на своих каблучищах к выходу из зала. Все это происходило в полной мертвой тишине. Следом за Пенелопой двинулись несколько крепких мужчин в серебристых куртках — ее телохранители. Пенелопа исчезла, дверь за ней закрылась, и только после этого зал ушел. Заполнившие его агенты зашевелились. Судя по всему, все счастливо. Мрачно заметил Локвуд. Ну да, как и следовало ожидать. Так же жизнерадостно откликнулась я и коротко пересказала выступление Пенелопы. Она снова ещё сильнее закрутила гайки, имела при этом наглость спекулировать на памяти погибших агентов. Маленьким агентством слишком сложно избешать новых жертв, поэтому давайте работать вместе. под крылом фитис ротвал, разумеется. Короче говоря, отныне все мы оказываемся у неё под каблуком. Нравится нам это или не нравится. А где ты был всё это время? Взгляд Улука был отсутствующим, как у человека, который ещё не до конца проснулся. Не ответив на мой вопрос, он задал свой. Что сказал череп? То же, что и раньше. Да, это Марисса. Внешне она изменилась, но сущность её осталась прежней. Проще говоря, это та же женщина, с которой он разговаривал десятки лет назад, а еще от нее сильно пахнет другой страной. Локвот рассеянно кивнул, будто все это нисколько его не удивило. Он отодвинулся на шаг назад, давая пройти мимо нас двум хмурым оперативникам из агентства Меллинкамп. Гости широким потоком покидали зал. Некоторые задерживались, чтобы взять еще какую-нибудь закуску и стакан. Но большинство из них всё-таки стремились поскорее убраться отсюда. Мыши с Локводом продолжали торчать в тени колонны, скувыркающимся внутри неё злым духом, глядевшим на нас сквозь голубоватое стекло своими пустыми глазницами. "Больше всего огорчает то", сказал Локвод, "что ответ на все вопросы сейчас так близко. Можно сказать, он прямо рядом с нами". "Ты что-то видел?" "Нет". "Пытался". не сумел. Тогда почему ты думаешь, что почему, почему? Раздражённо махнул рукой Леквот. Да потому что Дефорж прав. Потому что ответ вот он, здесь, в доме Фиттис. У неё всё под рукой, и это даёт ей возможность всё держать под контролем. Она не такая идиотка, как Стив Роттов, который оборудовал свои лаборатории где-то в чистом поле, куда легко мог проникнуть кто угодно, и проводил в них дикие эксперименты. Нет, у неё всё иначе. У неё всё здесь. И так было всегда. Джордж когда-то работал здесь, и Кип тоже. И они оба подтверждают, что в доме Фиттис есть много мест, куда доступ закрыт практически для всех. Это и личные апартаменты Пенелопы наверху, и целые подземные уровни. Ты видела мельком чёрную библиотеку? Там тоже полно засекреченных книг и вещей. Но сегодня я пытался заглянуть наверх. туда, где обитает сама Пенелопа. Я уверен, что разгадка всех тайн кроется именно там. Именно там. Повторил Оквуд, кивком головы указывая на двери, ведущие из зала во внутренние помещения дома Фитис. В там находится зал павших героев, а в нём лифты. А в лифтах двери. В пяти бронзовые, в одном серебряная. Это тот самый лифт, на котором можно подняться в апартаменты Пенелопы. Представляешь, как мне хотелось проникнуть туда, хотя бы на десять минут. Но это оказалось невозможно. Вздохнул он. Ты сошел с ума? Но ну почему же? Мне показалось, что все складывается как нельзя удачнее. Усмехнулся локхарт. Пенелопа здесь, внизу. Все ее охранники тоже здесь. Во все глаза следят, чтобы с их драгоценной хозяйкой ничего не случилось. Мне оставалось лишь незаметно покинуть зал, что я и сделал. Правда, пришлось пару раз делать небольшой крюк, чтобы избежать нежелательных встреч, но, короче говоря, до зала павших героев я добрался, муж на сказать, без проблем. Проблемы начались в самом зале. Возле каждого лифта несли караул охранники. Все как на подбор двухметровые гориллы. Пришлось повернуть назад. А если бы не гориллы, ты поднялся бы на лифте с серебряной дверью? Конечно. Что за вопрос? Ох и злашую я была на Локвуда. Интересно, как близко подошел он к той грани, которая отделяет безшабашность от неудержимой жажды смерти. Локвуд, а леденым тоном сказала я, ты должен вести себя осторожнее. Не могу поверить, что ты решился на такой поступок, не взяв меня с собой, даже не предупредив. Никогда не думала, что... Меня перебил радостный возглас, эхом раскатившийся в пустом зале. Локвуд. Про хвост ты и такой. Я так и думал, что ты прячешься где-то здесь. К нам, допивая на ходу бокал шампанского, широким шагом направлялся сэр Руперт Гей. А, так в этот вдвоем залипли. Перевариваете маленькую проповедь Пенелопы? Или задумались, где бы разжиться еще парочкой канапы? А, мисс Карлайл. Тут он лукаво подмигнул мне и добавил: если хотите, могу принести вам целый пакет. С собой возьмете. Нет, нет, благодарю вас, ответила я. Мы, собственно, уже собирались уходить. Да. Пошло это лучшее, что вы сейчас можете сделать. Сюда вот-вот придут уборщицы. Неравн сейчас ещё выме тут вас вместе с мусором. Послушайте, мисс Карлайн, а зачем вы таскаете с собой этот огромный рюкзак? Мы отсюда направляемся прямиком на работу. У нас на сегодняшнюю ночь назначено два дела, сказала я. Вам бумаги показать? Нет, нет. Будем считать, что на этот раз у вас с ними всё в порядке. Сэр Руперт указал на прозрачную колонну, в которой продолжал извиваться и липнуть к стеклу жуткий окровавленный призрак, и сказал, улыбнувшись: "Смотрите, мне кажется, что кто-то в вас влюбился, мисс Карлайл. Признайтесь, приятно иметь поклонника, а?" "Не знал, что вы настолько хорошо видите призраков", сэр Руперт холодно заметил Лוקвуд. Разве вы не староваты для этого? На секунду лицо сэра Руперта сделалось раздражённым, как у человека, пойманного на незначительной ошибке. Э, сказал он: "Вообще-то я моложе, чем выгляжу. Дверь там. Я вас провожу". И он действительно проводил нас локтевым через вестибюль до самого выхода. А когда мы уже собирались выйти на крыльцо, вокруг которого всё ещё толпились агенты, делившись друг с другом впечатлениями и не спешивши расходиться, сэр Руперт внезапно спросил: "А где Каббинс? Он неужели опять где-нибудь в библиотеке сидит, роется там, где его не просят?" "Думаю, в форт-доме", небрежно ответил Лוקуод. "Наверное, печёт к нашему слюси приходу пирожки с курицей и кукурузой, в сахарной. Он, знаете ли, в последнее время стал таким домоседом". "Прекрасно. Волшебно. Одобрительно улыбнулся сэр Руперт. Нужно будет как-нибудь заглянуть к вам на Портленд-роу, пирожки попробовать. Милости просим. Улыбнулся в свою очередь Локвуд. Всегда будем рады такому гостю. В таком случае, спокойной ночи. И вам доброй ночи. Мы спустились с крыльца и чинно направились в сторону Стренда. Когда-нибудь я его убью, сказал Локвуд. Вот увидишь. Нет, не сейчас, но скоро, очень скоро. Два дела, которые ждали нас в сухо, действительно оказались до смешного простыми. Сначала это был луркер, появившийся в жилых помещениях над китайским ресторанчиком, а после него костяной человек из переулка рядом с Уордер-стрит. Мы очень быстро и легко обнаружили оба источника. В первом случае им оказался старинный бумажный свиток, во втором каменный столбик, один из тех, которыми отмечают расстояние от центра города, и запечатали их. К себе на Портленд-роу мы возвратились незадолго до полуночи. Сквозь ставни на окне гостиной пробивался свет. Похоже, доктор Фришилд ждал до отца нас, чтобы поделиться своими открытиями, сказал Локвуд. "Я же говорил тебе, что он не сможет утерпеть до утра. Говорил или нет? Говорил. Улыбнулась я. Пойдем скорей и избавим его от этой муки. Мы открыли дверь и сразу увидели Холли. Она стояла возле вишенки и опиралась о нее рукой. Поза, в которой стояла Холли, была очень странный, напряженной и в то же время какой-то надломленной. Холли смотрела на нас, но ничего не говорила. Видела ли она нас вообще? Лицо осунувшееся, глаза расширенные, неподвижные. Мы с Логоводом остановились на пороге. В одну секунду всё изменилось. Другой стала не только ночь, но и весь мир тоже. Мы с Логоводом переглянулись, и у меня закружилась голова. Я уж и переставала понимать, где я и что со мной, со всеми нами. В холле. Слава богу, вы пришли наконец. А у нас несчастье. У меня подкосились ноги. Я уж и всё поняла. "Джордж", спросил Локвуд. "Да. Его нашли на улице. На него напали. Он ранен. С ним всё в порядке". Я ещё никогда не слышала, чтобы голос Локвуда звучал так безжизненно и глухо. "Нет", ответила Холли, и весь мир поплыл у меня перед глазами. "Он очень плох, Локвуд. Совсем плох".